особенности построения современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Классические положения военно-медицинской доктрины, сложившиеся в период Великой Отечественной войны, являлись теоретической основой развития не только системы лечебно-эвакуационных мероприятий, но и всех сфер военной медицины и строительства военно-медицинской службы в послевоенный период. Этот процесс проходил, с одной стороны, на фоне относительной стабильности мирного сосуществования сверхдержав, а с другой – под влиянием гонки вооружений. Вместе с тем, в последние десятилетия значительно возросло количество локальных войн и вооруженных конфликтов, которые отличаются широким разнообразием форм и способов ведения боевых действий, характером и интенсивностью вооруженной борьбы. В этих условиях от медицинской службы потребовалось отойти от традиционных взглядов на построение системы лечебно-эвакуационных мероприятий и принятие стандартных решений, которые, как показал практический опыт работы медицинской службы, не всегда соответствовал классической схеме организации медицинского обеспечения воинских формирований и органов в ходе боевых действий. Это послужило предпосылкой к тому, что в конце 90-х годов XX -го века во взглядах на организацию и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в ходе боевых действий обозначились две противоположных точки зрения. Первая точка сводится к тому, что особенности и специфика условий ведения боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах требуют принципиально новых основ построения современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Альтернативная точка зрения состоит в том, что в период войны проводятся четко определенные виды боевых действий – наступление, оборона, бои, операции. И масштаб вооруженного конфликта существенного значения не имеет. При этом зону боевых действий можно условно разделить на три основных района. Войсковой. На глубину построения боевого порядка дивизии. В обороне 30-40 км. В наступлении 15-20 км. Армейский или корпусной. Ограниченной тыловой границей армии или корпуса. В обороне 80-100 км. В наступлении 40-60 км. Фронтовой. До тыловой границы фронта, в обороне 250-300 км, в наступлении 120-150 км. В условиях же локальных войн и вооруженных конфликтов условного деления по элементам боевого порядка или оперативного построения войск может не быть. Однако, несмотря на это, эшелонирование медицинской помощи должно быть обеспечено. Следовательно, принципы организации лечебно-эвакуационных мероприятий, разработанные для условий крупномасштабной войны, в равной степени могут быть применимы для боевых действий, операций в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах. Примечание. После 1945 года в мире произошло 175 локальных войн и вооруженных конфликтов. В них погибло более 25 миллионов человек. Некоторые из них продолжаются в настоящее время. Конец примечания. Практический опыт работы военно-медицинской службы в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов ⁇ Афганистан 1979-91 годы, Чечня 1994-96 годы, 1999-2002 годы. Грузино-Абхазский и грузино-осетинский конфликты, Приднестровский район, Республики Молдова, международное присутствие по безопасности в Союзной Республике Югославии в Косово, в Республике Таджикистан, показал, что эшелонирование специализированной медицинской помощи может быть обеспечено в следующем варианте построения системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Первый эшелон составляют лечебные учреждения, расположенные на границе зоны боевых действий. К ним относятся медицинский отряд специального назначения и региональный гарнизонный военный госпиталь, усиленные группами оказания специализированной медицинской помощи. Второй эшелон составляют территориальные базовые лечебные учреждения военного округа на территории которого ведутся боевые действия или территориальные базовые лечебные учреждения смежных военных округов. Третий эшелон составляют главные центральные лечебные учреждения, главные центральные военные госпитали Минобороны, ФСБ, МВД России, а также клиники военно-медицинской академии. В лечебных учреждениях второго и третьего эшелонов осуществляются лечение осложнений ранений, Восстановление структуры функций поврежденных органов и систем организма. И вполне закономерно, что удельный вес неотложных мероприятий снижается до 15%, срочных до 5%, отсроченных до 9%, но возрастает удельный вес плановых операций до 40% и операций, выполненных по вторичным показаниям по поводу осложнений до 23%. В соответствии с классической схемой организации лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях крупномасштабной войны, специализированная медицинская помощь оказывается в эшелонах госпитальной базы фронта. Таким образом, в настоящее время базовую основу современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий составляет система этапного лечения с эвакуацией по назначению с тремя ее основными принципами – Специализации медицинской помощи, эвакуации больных и раненых по назначению и эшелонированием медицинской помощи. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Лейтенант доставлен в госпиталь через полтора часа после того, как получил множественные пулевые ранения живота и конечностей. В медицинском пункте полка. Артериальное давление 100 на 60 миллиметров ртутного столба пульс 110 в минуту. Внутримышечно введен 1 мл 2% раствора промидола, внутривенно 400 мл полиглюкина. Выполнена иммобилизация правой нижней конечности двумя лестничными шинами. На рану левого плеча наложена повязка. При поступлении в госпиталь состояние тяжелое, заторможен, но на вопросы отвечает. Артериальное давление 85 на 50 мм ртутного столба, пульс 120 ударов в минуту. На передней поверхности живота слева от пупка округлой формы рана размером 1 на 1 см с поиском осаднения вокруг, из которой вытекает кишечное содержимое. Шумы кишечной перистальтики не выслушиваются. В средней трети правого бедра по передней наружной поверхности имеется округлая рана размером 1 на 2 см с поиском осаднения вокруг. Из раны незначительное кровотечение. Определяется патологическая подвижность правого бедра. В верхней трети левого плеча по передней и задней поверхности имеются две огнестрельные раны размером 1 на 1 см. Патологической подвижности левого плеча нет. Задание. Установите и обоснуйте диагноз. Определите тактику обследования и лечения раненого на этапе специализированной хирургической помощи. Ответ на клиническую задачу номер один. Диагноз. Тяжелое сочетанное огнестрельное ранение живота и конечностей. Проникающее пулевое ранение живота с повреждением органов брюшной полости. Слепое пулевое ранение правого бедра, огнестрельный перелом правой бедренной кости, сквозное пулевое ранение мягких тканей левого плеча в верхней трети, продолжающееся внутри брюшное кровотечение, перитонит, острая массивная кровопотеря, шок второй степени, тактика и лечение. Проводят противошоковую и антибактериальную терапию, параллельно рентгенографию органов брюшной полости правого бедра, выполняют лапаротомию, остановку кровотечения, ревизию органов брюшной полости, устраняют повреждения полых и парихематозных органов, осуществляют декомпрессию кишечника, назо и тенстинальная интубация полифункциональным зондом, санацию и дренирование брюшной полости. Первичная хирургическая обработка раны бедра плюс остеосинтез. Первичная хирургическая обработка рана плеча. Гипсовая иммобилизация левой верхней конечности. Клиническая задача номер 2. В медицинскую роту полка самостоятельно прибыл военнослужащий, который 6 часов назад был ранен пулей. Состояние удовлетворительное. Артериальное давление 115 на 60 мм ртутного столба. Пульс 88 в минуту. На передней наружной поверхности верхней третьей правой голени рана размером 1 на 0,6 см. На задней внутренней поверхности на том же уровне вторая рана размером 2 на 2,5 см. Кровотечения из ран нет. Стопа свисает, иммобилизация отсутствует. Опороспособность на раненую конечность сохранена. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого в медицинской роте полка. Перечислите мероприятие квалифицированной медицинской помощи. Ответ на клиническую задачу номер два. Диагноз. Огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правой голени с повреждением нервного пучка. Тактика и лечение. Раненое относится к легко раненым. Направляется в перевязочную во вторую очередь. Которые выполняют ПХО-раны, вводят антибиотики, обезболивающие препараты, столбнячный анатоксин, накладывают асептическую повязку, осуществляют иммобилизацию правой голени гипсовой лангетой, эвакуируют в госпиталь для легкораненных во вторую очередь. Клиническая задача номер три: В медицинский пункт полка через полтора часа после ранения доставлен военнослужащий. При взрыве гранаты ранен в голову. Сознание не теряло, обстоятельства ранения помнит. Была однократная рвота. На момент осмотра состояние удовлетворительное. Зрачки одинаковые. Жалуются на головную боль, тошноту, слабость. Артериальное давление 115 на 80 мм ртутного столба. Пульс 76 в минуту. В правой височной, теменной и теменно-затылочной области 5 ран. Размером от 2 на 5 мм... До 5 на 10 мм. Сухожильный шлем не поврежден, кровотечения нет. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого в медицинский пункт полка. Перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 3. Диагноз. Множественное осколочное ранение мягких тканей головы, сотрясение головного мозга. Тактика и лечение. Раненые относятся к легкораненым, направляется в перевязочную во вторую очередь, в которой выполняют туалет раны, накладывают асептическую повязку, вводят столбнячный анатоксин и антибиотики, эвакуируют в госпиталь для легкораненых во вторую очередь. Клиническая задача номер 4. В медицинский пункт полка доставлен военнослужащий, который 5 часов назад был извлечен из горящего танка. Горевшее бундирование потушено при оказании взаимопомощи. Состояние тяжелое. Жалуются на жгучие боли в области верхних конечностей: туловища и лица. Боли в горле, осиплость голоса, слабость жажду, волосы опылены, лицо покрыто копотью, отечно. Следы копоти и гиперемия ротоглотки, отечность мягкого неба. На верхних конечностях и туловища повязки, промокшие на верхних конечностях их судатом. Сквозь сбившиеся повязки видны гиперемированная кожа, эпидермальные пузыри, беловатые мокнущие участки кожи. Дыхание поверхностное – 24 в минуту, пульс – 110 в минуту, напряженный, АД – 110 на 75 мм ртутного столба. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого в медицинский пункт полка и отдельный медицинский батальон дивизии перечислите необходимые мероприятия первой врачебной и квалифицированной хирургической помощи. Ответ на клиническую задачу номер 4. Диагноз. Ожог пламенем верхних конечностей туловища, лица и верхних дыхательных путей. Шок второй степени. Тактика и лечение. Пострадавший относится к тяжелораненным, Направляется в перевязочную в первую очередь, в которой проводят противошоковую терапию. Выполняют туалет ран и накладывают асептические повязки. Вводят антибиотики, столбнячный анатоксин, обезболивающие препараты. Верхние конечности иммобилизуют. В отдельном медицинском батальоне дивизии формируют трахеостому. Эвакуируют в госпиталь для обожженных в первую очередь. Клиническая задача номер пять. В медицинский пункт полка доставлен майор, который полтора часа назад был ранен осколком гранаты в грудь. Состояние тяжелое, бледен, губы синюшные. Стремится занять полусидячее положение. Артериальное давление 90 на 70 мм ртутного столба. Пульс 110 в минуту. Дыхание поверхностное 28 в минуту. На правой половине груди в четвертом межреберье по средней подмышечной линии рана размером 2 на 3 см, прикрытая сбившейся повязкой из индивидуального пакета перевязочного. Кровотечение из раны незначительное. При дыхании через рану поступает воздух с пеной. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке в медицинский пункт полка перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 5. Диагноз. Огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение правой половины грудной клетки с повреждением легкого. Правосторонний открытый пневмоторакс. Шок второй степени. Тактика и лечение. Пострадавший относится к тяжело раненым, нуждается в неотложных мероприятиях первой врачебной помощи направляется в перевязочную в первую очередь, где проводят противошоковую терапию, выполняют туалет раны, накладывают герметичную повязку. При клапанном пневмотороксе выполняют пункцию плевральной полости или торакоцентез. Вводят антибиотики, обезболивающие препараты, столбнячный анатоксин. Эвакуируют в госпиталь в первую очередь.